Кажется, теперь он увлеченно начал рассказывать мне всю программу своих тренировок. Я опять посмотрела на Зайца, который продолжал стоять с блондинкой, теперь извивающейся под музыку. Артем кивнул на Виталия и показал мне большой палец. «Это он моего потенциального парня оценил?» Я незаметно для Виталия показала Артему в ответ средний палец. Заяц усмехнулся. «Рит, а ты есть в социальных сетях?» Виталий полез в карман брюк за телефоном. «Вконтакте, Фейсбук». Я бы тебя добавил в друзья». Парень уткнулся в смартфон. Заяц показал жестом звонок по телефону, мол, уже номерами обмениваетесь? Ему-то какое до этого дело? «Да пошел ты!» произнесла я по слогам одними губами. Заяц рассмеялся. «Я люблю тебя!» Точно так же ответил он мне. «Кажется, у меня подкосились ноги». Артем продолжил серьезно смотреть за моей реакцией. «Вот, нашел!»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 что там спросила я пытаясь перекричать громкую музыку если честно я так устала от этого шума увидишь ответил артем помогая мне подняться по крутой темной лестнице мы оказались в вип ложе балкона отсюда открывался вид на огромную танцплощадку может и алку свою увидишь отсюда усмехнувшись предположил заяц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 Какие именно подробности тебе нужны? Вы спали на диванчике, обнявшись, прямо сладкая парочка Твикс. Любо дорого посмотреть. Я вас так и застала. Разбудила сначала Тёма, он сразу домой засобирался. А тебя, конечно, фиг добудешься. Я смутилась. Ой, Ритик, кажется, такси. Такси Red Toyota, номер 174. Точно это за нами. Алка припустила к такси, медленно стуча каблучками. Я поспешила за подругой, попутно оглядываясь по сторонам. Это майское утро было идеальным. Тихие, еще безлюдные улицы, пение птиц над головой и прохладный весенний воздух. Еще я вспомнила про Артема и непроизвольно заулыбалась. «А ты чего лыбишься?» — поинтересовалась Алла, когда я усаживалась на заднее сиденье рядом с ней. «Ничего, не улыблюсь, – запротестовала я, не в силах спрятать улыбку.